Пятьсот Гуру. Вовлечение в невыгодную сделку путем обмана и нарушения условий элементарной честности называется мошенничеством. Так и расценивайте поступок. Все возможные меры надо принять, чтобы пресечь новый вред. Себя же спросите, кто более опасен, враги или так называемые друзья. Предательство берегитесь во всех формах и помните, что предают только друзья. Неужели он хочет, чтобы среди друзей за ним установилась репутация мошенника? Да, да, так и спросите, жеманница не время, суровые дни. Очевидно, он полагает себя безответственным, забывая, что от ответственности не уйти, и притом том от двойной, если был предупрежден, чего не следует делать.